Реквизированные при аресте вещи принесли минут через десять. Но если в запиханной в баул одежды оказался полный порядок, по крайней мере, фуфайка, свитер, шапка, меховушки и зимние ботинки оказались на месте, то ситуация с оружием оказалась куда запущенней. Все, что удосужились вернуть, это Гёрзус с одним запасным магазином и и финку. Что за дела еще? Вереск. где? Наскоро одевшись, буру куда-то замылили, и пистолет пришлось сунуть в карман фуфайки. Я выскочил в коридор и направился на выход, но тут меня перехватил выглянувший из своей комнаты напалм. Далеко собрался. да припахали опять, сморщился я. Вери и Коля, скажи, пусть не теряют. Взял бы их с собой предложил пиромант, а то они как с цепи сорвались, еще поубивают друг друга. Нашим легче отмахнулся я. Ты давай, выздоравливай, короче, может, подсобить придется!» Всегда готов. видимо, вспомнив пионерское прошлое, вскинул колбу открытую ладонь на пальмы. Слышь что? Ты с тотарчонком на дело собрался? Ну и «Поосторожней с ним. Неожиданно предупредил пиромант. я его не чувствую вообще. Помнишь того Недоновского Дмитрия? От того хоть какой-то проблеск шёл тут глухо. Учту, — кивнул я, задумавшись, почему сам не обратил на это внимания. Скорее всего, дело в заблокированных гадесами магических потоках. Ничего, на улице разберемся, что к чему. Бывай. Вопреки опасениям, долго и нудно пинать перегораживающую коридор дверь не пришлось. По сути, я и пнуть-то ее как следует не успел, только раз приложился, как охранник подсуетился и всего удовольствия лишил. Ответь Со вторым из за Вереска тоже поругаться не получилось. Он дожидался меня вовсе не в одиночестве, а выяснять отношения приватно не хотелось. Ладно, может, оно и к лучшему, остыну пока. Но когда лекарь отправился проведать на Палма, к нам в подвал по лестнице спустился Рустам. Вот ведь. Опять двое на одного получается. Но, да не в Вереск где? Не вернули что ли, удивился второй. Патроны тоже замылили. И не надо, заявил вдруг Зубастый. Нет, сейчас у тебя необходимости в такой огневой мощи. Да ну, уставился на него я. Точно тебе говорю, спокойно выдержал мой взгляд Рустам. Второй, ты идешь, Нет. Не видишь, что ли? Кректя, распрямился измененный, который как раз скинул кроссовки и натянул ватные штаны. К выбору одежды, надо сказать, второй подошел весьма основательно. На диване рядом с ним лежали заячья ушанка, тёплый пуховик и подшитые резиновые валенки. «Идите, догоню. Пошли, подтолкнул меня к лестнице зубастой, который в своей кожаной куртке на фоне пуховика второго и моей фуфайки смотрелся просто напросто пляжником. Куда пошли-то? начал подниматься вслед за ним по ступенькам я. В архив СЭС разбежался, приложил Рустам бляху к вмурованной в стену металлической пластинке. Сначала куратора найдем, он пропуск туда выпишет. И кто у нас куратор? Я поднялся на первый этаж морга, оглядываясь по сторонам. Да, ну и ремонт себе забабахал. Стены и пол керамической плиткой отделаны, подвесные потолки, пластиковые окна. А Ведь это даже не центральный вход. Ты его не знаешь, предпочел не отвечать на этот вопрос зубастый и, именовав пост охраны, толкнул дверь на улицу. Уверен, ухмыльнулся я, но глотнул холодного воздуха и сразу же замолчал. Ноздри защипал мороз, и с непривычки стало как-то очень уж неуютно. Блин, и чего они меня к куратору своему потащили? Ехали бы сами. Хотя, как ни крути, на улице хорошо. Только холодно. Деревья вон все серебром инея покрыты, небо ясное-ясное, ни облачко, ни тучки. Дым из трупы тот по земле стелится. Здесь еще ничего, а в городе чую дышать нечем. Ну, да ладно, переживем как-нибудь. В удивился доставший сигареты Рустам, когда я опустил на лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз и посильнее натянул ушанку. Ты же вроде морозоустойчивый. Людей рожей своей пугать не хочу. Как-то мне нехорошо. Нет, понятно, хорошего мало, когда из тепла на улицу вытаскивают, тем более минус конкретный стоит. Но не в этом дело. А в чем именно так сразу и не понять? И ясно, что башка раскалывается и в целом самочувствие хреновое, в первую очередь из-за укола этого гадского. Только вот почему-то пришлось щиты отсекающие поля магической энергии сразу же чуть ли не на полную мощность выставить. Странно. Это раньше энергетический фон в Фортес словно назад болотная водица был, а сейчас в нём ясные льдинки плавают. Чёрный полдень скоро. Или какая-то беда с городской защитой приключилась. Уж не со смертью ли Бергмана это связано? Да не, бред. Забей, посоветовал Зубастый. Зато теперь можешь по улицам ходить, не опасаясь, что старые должки припомнят. Это плюс. После недолгого раздумья согласился с парнем я, убедившись, что моих колдовских талантов не хватает для нейтрализации управляющего заклятия. Только-только клубок чар затронул, чуть мозги из ушей не полезли. А вот ты скажи, нафига чары наложили? Мне ж без антидота все равно никуда не деться. А сам как думаешь? Никак не думаю. Из-за крыши соседнего дома выглянуло солнце, и я отошел в тень. Что самое поганое, Напалм оказался прав и внутренним зрением зубастово различить не удалось. Так, смутные пятна какие-то. Будто и не живой человек передо мной. Не бывает так. Неужто защитные заклятия с ним настолько срослись? От ваших экспериментов думать больно. Кто-то из контрразведчиков тебе в досье вспышки неконтролируемой агрессии внес. Просветил меня, прикрывший за собой дверь второй и принялся завязывать уши меховой шапки. Мол, в стрессовых ситуациях не всегда адекватно на происходящее реагируешь. "Это морозок ты, короче", усмехнулся зубастый. "Так вот, дернешься, не подумав и примерно так" В ответ ухмыльнулся я, когда в холостую щелкнул боёк, направленный в голову Рустаму Гюрзы. Полной мере насладившись устроенным спектаклем, я вставил в пистолет магазин и передернул затвор. Что-то типа того. Скиз зубастый. С заклинанием этим к тебе хоть спиной повернуться не страшно. Но и долго мы здесь куковать будем. Я убрал Гюрзу в карман. Но ведь прав Рустам, как ни крути прав. Этот же фокус с заряженным пистолетом, у меня рука не поднялась провернуть. Еще и в голове будто колокол ударил. Вот оно как. Ты пешком идти собрался, посмеиваясь из за устроенного мной представления, поинтересовался второй. Сейчас Сани приедут. Сани это хорошо, вздохнул я. Еще бы позавтракать не мешало. Сначала дела сделаем, вполне ожидаемо обломал меня Рустам. Потом уже и пообедаем. Если не поужинаем», — добавил оптимизма второй. Сани подъехали минут через десять. За это время я сполна налюбовался окрестностями и успел порядком задубеть. Так что когда охранник распахнул ворота и в ограду морга въехали сани, был этому только рад. И наплевать, что впереди полная неопределенность, главное двигаться начать. А там уже видно будет. Пока мы с Рустамом устраивались на лавках, второй погладил гнедую лошадку по шее, И скормил ей зеленое яблоко. Вот ведь любитель животных. Сан Саныч говорит, к весне ехать придется. уже на ходу, заскочил в сани парень. Как бы с валькириями проблем не было, забеспокоился Зубастый. Вы же у нас измененные наглухо. Видно будет, буркнул в ответ второй, который и в зимней одежде на нормального человека походил мало. Слишком уж сильно приграничье его перекорёжило, хотя могло быть и хуже. Там какая-то операция проводится, обернулся к нам возница, когда Сани выехали за ограду морга. Половину ваших согнали. Э, тогда нормально. Рустам положил АКМ на колени и прикрыл глаза. Вообще, вооружены мои напарники, а точнее, конвоиры, были весьма неплохо. У Зубастова АКМ и Стечкин, у второго Клин и Наган. Ещё и гранаты в нашитых на пуховике кармашках на показ выставлены. Всё серьёзно, блин. Только я, как бедный родственник. Тем временем сани выехали на Красный проспект, и разгулявшийся на открытом пространстве ветерок мигом выдал из под одежды последние крохи тепла. Впрочем, беспокоило меня в первую очередь не это, а остановившееся всё ощутими укол разлитой в пространстве магической энергии. Нет, точно пробой случился. И куда гимназисты только смотрят или им сейчас не до таких мелочей? Людей, как ни странно, на улице было совсем немного, и все больше на глаза попадались наряды дружинников. Почти на каждом перекрестке по 3-4 человека выставлены. А обычный люд по подворотням рассосаться пытается, чтобы глаза, значит, стражем правопорядка не мозолить. Хотя нет. Чем дальше от северной окраины, тем спокойней становится. Вон уже и на блашином рынке, как обычно, народу не протолкнуться, и сразу несколько бригад пострадавшие при бунте дома ремонтируют. Это и понятно, тут же в каждой пятиэтажке столько конторы лавок расположено, что им дешевле скинуться на ремонтников, чем из-за вынужденного простоя деньги терять. Да и разрушения по большому счету плёвые. Окна в основном взрывами повыбивало, да шальным выстрелом из гранатомета шифер с крыши разметало. Если в складчину, пустяки. Правда, стекольщики могут цены загнуть, но думаю, торговый союз своих в обиду не даст. Неожиданно я понял, что сознательно стараюсь не думать, как выпутываться из этой ситуации. Поверить Перову на слово и плыть по течению. Угу. А люди хозяина просто так смотреть будут, как нож уплывает? Да и кроме них в этой партии игроков хватает. Но если дергаться начну, как бы самого себя не перехитрить. Так-то хоть какой-то шанс появиться из приграничья сдернуть. Как ни крути, в успехе несущих свет и я, и Перов кровно заинтересованы. Заместитель воеводы вообще исключительно на них ставку сделал. Если портал заработает, плевать ему и на Северореченск, и на город будет. Да и воеводу схарчить и даже не поморщится. А вот если нет. Так что все вроде очень даже неплохо пока получается. Да только поблизости от любой уважающей себя бочки меда ложка дегтя обязательно маячит. Ладно, мне мутаген в колонии шаг, что не говори с точки зрения Перова, вполне обоснованный. Главное, чтобы про антидот не забыли. А вот управляющее заклинание куда сильнее напрягает. Чувствую ведь, как под темечком змею коворочится, и не сделать с ней ничего. Вспышки агрессии есть такое дело. Но слишком уж превентивные меры надзирателям много власти надо мной дают. Только попробуй слово поперек скажи, мигом скрутит. Соответственно и относиться будут не как к партнеру, а как к вещи. Отсюда и до выстрела в затылок в качестве гонорара за найденный нож недалеко. Надо с этим что-то делать. Сенсаныч свернул с Красного проспекта на едва расчищенную от снега соседнюю улицу, и я постарался выбросить из головы все посторонние мысли. Как никак на территорию сестер холода заехали. А они, если верить Перову, мной очень живо интересовались. Как бы старе, вспомнить не решили с них станица. Сначала проехали по пустырю мимо серой стены бывшей женской колонии, над которой торчали караульные вышки, потом вывернули прямиком к торговому дому Янус. Эх, мне б с Яном Карловичем сейчас перетрещать. Глядишь бы и посоветовал чего. Хоть в последнюю нашу встречу он и был какой-то ватный, но раньше всегда отдельные советы давал. Нестандартные и очень действенные. И как бы от зубастого и второго минут на 20 избавиться? Хм. Пока никак. Сане вывернули к пятиэтажке, первый этаж, который занимала весна, и Санса остановил лошадку рядом с перегородившими проезд дружинниками. Чего еще?» – Выпрыгнул на снег зубастый. Вы пешком дальше предложил сержант, а то с трупа не разменетесь». А что такое? Цыде за напарником выбрался из саней второй. «Увидите!» — не пожелал отвечать на вопрос измененного дружинник. Оно и понятно, он-то типа кадровый, а мы со вторым загодя красные повязки на рукава нацепили. Красный декабрь. Как бы только кто совершенно случайно не пальнул, уж, больно все на уродов злые сейчас. Хотя, может, это паранойя разыгралась. А на самом деле у сержанта просто нервишки расшалились. У меня от увиденного тоже сердечко ёкнуло. Гордость хозяйки весны, стеклянная витрина расплескалась сотнями осколков по сугробам газона. Вместо дверей красовался закопченный пролом, а от вывески заброшенного продуктового магазина теперь остались всего три буквы: "Про". Остальные смёл огненный росчерк боевого заклинания. И ладно бы дело лишь этими разрушениями ограничилось. Так нет. На две труповозки городского крематория уже с десяток трупов стащили. И еще, по крайней мере, трое покойников на газоне валяются. Вот так дела. Операция, говорите, проводилась. Случаем, не под кодовым названием Убей их всех. Интересно, они другого места не нашли, что ли? Весну же патруль крышует. Сколько помню, всегда харчи патрульным здесь выдавали. Или это на моих бывших сослуживцев наезд. Точно, вон четыре трупа в белых полушубках. Так что получается, операцию по захвату патрульных проводили. Неужто до роты дальней разведки руки дошли? Ну и где он? Напряженно высматривавший кого-то среди толпившихся у кафе людей, второй толкнул в бок зубастого. Вообще служивых без труда можно было разделить на три группы: щеголявших камуфляжем и мы петлицами дружинников, Нервных чинов из патруля избившихся в кучу бойцов Красного декабря. Что характерно, у всех валявшихся на газоне трупов на рукавах красные повязки. К чему бы это? Не вижу, поправил ремень автомата Рустам. Может, внутри? У вон, у своих предложил я. Самый умный, что ли, окрецился Рустам. Тебя спросить забыли. Понятно, усмехнулся я, пританцовывая на месте. Слышь, второй, а чего? Это ваши сами облажались или их как пушечное мясо использовали? Ты угомонишься, нет? Теперь уже не на шутку разозлился зубастый, но тут ему стало не до меня. Из разгромленного кафе начали выбираться дружинники. Знаков различия на петлицах не разобрать, но судя по всему, чины у них не маленькие. Остальные вон, чуть ли не по стойке смирно вытянулись. Ну что? К вашему отряду претензий нет, вальяжно заявил один из спрыгнувших на заснеженный газон дружинников, народный мужчина лет 45. То есть все случившееся в порядке вещей, не сдержавшись, повысил голос также входивший в состав комиссии патрульной. Владимир Данилович, ваши люди первыми открыли огонь на поражение, напомнил ему крепкого сложения дружинник с единственной шпалой на петлицах, невысокий уже в годах. Физиономия чем-то восточным отдает. Хани, ну вот так дела. Ну да, по нему сразу видно было, что товарищи ушли, и если акклиматизируется в гору пойдёт резко, Такой своего не упустит. Во-первых, не мои а креста, сразу же уточнил этот самый Владимир Данилович. А во-вторых, неужели всерьез кто-то рассчитывал, что в роте дальней разведки служат полные идиоты? Я буду докладывать руководству о намеренной провокации с вашей стороны. Да какая провокация, махнул рукой дородный майор. Все доказательства вам были предоставлены заранее. Я не об этом оборвал собеседника патрульный, мне непонятен выбор места проведения операции. Да чего вы так к этой кафешке прицепились, лениво процедил единственный среди членов комиссии штатский. Выделим мы вам фонды на ремонт. И не ясен ее смысл в целом, проигнорировал его слова Владимир Данилович. Я уже молчу про подготовку исполнителей. Это же надо, шесть трупов среди гражданских, 11 ваших, и все ради ареста пяти человек. С ними был крест, заявил хан. И у нас был приказ брать всех живыми. А теперь его с ними нет, столь же негромко ответил патрульный. Зато есть куча трупов, и еще больше проблем. И как их решать? Никто сказать не может. Предлагаю встретиться в центральном участке после обеда и обсудить все на спокойную голову, предложил майор и, не дожидаясь возражений, направился к припаркованному у дома в Недорогожнюку в штатском поспешил за ним, и только патрульный, пробурчав что-то злое в спину Ханину, остался наблюдать за погрузкой трупов на телеге крематория. крематорию. Жареные кнул я в бок второго, который ни на трупы, ни на дружинников не обращал никакого внимания, и преспокойно лузгал семечки. Парень сделал вид, что не понял намека. Ну. Ну отсыпь. Теперь уже в наглую попросил я и измененный нехотя поделился со мной полупригоршней семечек. Благодарю. я закатал закрывавшую лицо черную вязаную шапочку. Должен будешь. Непременно. Чего припёрлись, остановился рядом с нами Ханин и во все глаза уставился на меня. Сказано же было не отсвечивать. Здрасти, кивнул я, но Ханы вида не подал, будто мы знакомы. Зазнался, однако. А Рустам выходит на что кураторы их не знаю. Или он просто не в курсе, что мы с Ханом этим летом в акции по захвату производителей мозговёртов участвовали. Подпишите Владимир Михайлович. Протянул ему какой-то листок Рустам. Что это еще такое? Выдернул у него из руки бумажку Хан. Что за чушь? Допуск в архив СС, стиснув зубы, постарался как можно спокойнее объяснить Рустам. Да там все написано. Ханин пробежал по диагонали текст запроса. Зачем? Товарищ капитан, вы же в курсе, какую нам задачу поставили? Пожал плечами зубастый Проводить оперативно-разыскные мероприятия будем. Не буду я это подписывать. Сунул листок обратно Владимир Михайлович. А -к -к как нам, опешил Рустам? Второй искоса глянул на меня, сплюнул в снег, оказавшийся гнилым или пережаренным семечко, и отвернулся. А меня это меньше всего волнует, откровенно признался хан. «Правьте Проводите новоиводу или кого-нибудь из замов, идите в канцелярию они без визы куратора не примут, насупился зубастый. «Вы Вызавизируйте, а мы прямо в канцелярии корректором замажем и на наперво переделаем. Я это подписывать не буду. Все ясно. Но завизировать-то, стушевавшись, замялся Рустам. Мы ж переделаем. Вы сначала документы оформлять научитесь, потом приходите, -начал закипать Ханин, и ткнул пальцем в листок. «На чье имя заявление написали. На начальника СС? Да. «А надо на заведующего архива!» заорал в лицо Рустаму Хану и направился к труповозке. идиоты. Да ну и пофигу. В ответ на вопросительный взгляд второго вытряхнул я последние семечки в снег и натянул на уже онемевшие от мороза пальцы меховушки. Мы свое дело сделали, а дальше хоть трава не расти. Что ты сказал? Развернулся прекрасно расслышавший мои слова Владимир Михайлович. Говорю, сроки мне поставили очень жесткие», — нагло улыбнулся я. И насчет ответственности тоже неоднократно заявляли. А я не Зоя Космодемьянская, на разборе полетов молчать не буду, всех сдам. Дай сюда, выудил из внутреннего кармана шариковую ручку Хан и размашисто подписал бланк запроса. Сгиньте с глаз моих. Пошли отсюда, сразу же потянул меня за рукав фуфайки зубастой. Пошли. Да ладно ты, погоди. Уже отойдя к перекрывшему подходы к зданию оцеплению, остановился я. Что еще?» Интересно же, усмехнулся я и перехватил бойца Красного декабря, тащившего обломки досок к небольшому костерку. Слышь, служивый, крест ушел, что ли? «Ушел!» Перехватив доски, скособоченно изменённый и узенькими щелками гнаевшихся глаз, остановился перевести дух. Наши их арестовывать пришли, и вон как получилось. Да, нехорошо получилось, оглянулся на кафе я. Ладно. Зато остальных тепленькими взяли. И этого гада найдем, никуда не денется. Парень заковылял дальше. А, вот это вряд ли пробормотал я себе под нос и направился к саням. Наверняка крест уже покинул форт. И это еще идеальный вариант. Потому как, если он решит остаться, мало никому не покажется. Поехали, дождавшись меня, скомандовал Рустам. Куда поехали-то? зевнул Сансаныч. Где главное здание СС, знаешь? Вот туда и поехали. На кривой, что ли? ухнул мужичок. А сюда зачем катались? Ближний свет можно подумать, сразу бы и ехали туда. Не ворчи, отмахнулся от возницы Рустам. А то еще на юго-востоке дела появятся. «С Свы встанется!» взмахнул вожжи Мисансаны, часы не тронулись с места. Не меня так лошадку пожалеете, а колеет бедная на своих двоих ходить придется!» А мы машину выпишем, пошутил второй. Слушайте, может, по пути заскочим куда перекусить? Вот это дело, оживился Сансаныч. Я тут неподалеку такое заведение знаю. Сэс. Сейчас едем в Сэс, приказал Рустам. Потом видно будет. Там пельмешка рядом есть, встрепенулся возница. Тоже неплохо. Пельмешку, так в пельмешку соизволил согласиться Рустам. Ханин сволочь, все кишки вымотал, никакого аппетита нет. Да ладно. Его за такую операцию теперь все кому не лень иметь будут, оскалился второй. «Лед, ты как насчет пельмешки? Положительно. Я поудобнее устроился на лавке и прикрыл глаза. Вообще меня и в морге неплохо кормят. Но когда мы еще туда вернемся, перекусить не помешает. Что второй, Совсем Хан зазнался. Есть такое дело, с досадой сплюнул на снег измененный. А я вот чего думаю? Подписи этого пряника точно на допуске хватит. Подписи этого, как ты выразился, пряника, хохотнул Рустам. Пока в форте чрезвычайное положение, хватит, чтобы любого без суда и следствия к стенке поставить. А что тот чин у него невелик, засомневался я. Если справится, будет майором, пожал плечами зубастый. А не справится? Какая разница, какое звание у стрелочника?